Глава тридцать первая «Такого в истории школы ещё не было», — бубнит недовольный Примус. Димбельдог с ним не согласен. «В истории этой школы было многое, и никто не знает всего». После бурного обсуждения решили, что участников испытания пока будет четверо. Примус, Дерек, Дрейк и сам Димбельдог. Мол, этого вполне достаточно для любого выскочки. И они не встали вдоль стен, а окружили меня на специальной тренировочной площадке. И скажу я, что это не очень похоже на прелюдию к поединку один на один. Димбельдог выступает в роли судьи, но участвующим в моём испытании. В руках он держит раскрытый толстенный том на вид древнее Варгона. «К этой книге давно уже никто не прикасался», — с явным возмущением косится на нее Дрейк. «Времена меняются. До этого настолько спорных моментов не было. Поэтому приходится довериться мудрости умнейших и опытнейших. Только им было позволено писать эту книгу. Последним свое слово вписал ныне покойный директор. К сожалению, слово это мудростью не блещет. турм бум пум, -пум. <къех> Что ж, как не прискорбно признавать, но я не удивлен, что он покончил с собой». Так, а теперь перейдем к делу. Испытание веры. Не буду тратить время и вдаваться в философию данного метода. Просто упрощу: бейте, да посильнее можно с кровью. Интересно, какой мудрец придумал это, хмыкает профессор Дерек. Черт, вечно путаю Дрейка с Дереком. Не могли, что ли, им родители поудобнее имена дать? Мерлин, пожимает плечами Димбельдок. «Не знаю, кто это, но почерк у него филигранный. А раз вы допустили книги, то кто мы, чтобы сомневаться?» «Мерлин, значит. Ну-ну. Будем считать, что это просто распространенное имя». «Нет-нет, мастер. Это тот самый. Помните, я вам говорил, что был у меня один интересный собеседник?» «Негонений». Серьезно, вам говорю. Контракт с Мерлином был особенным». Пару сотен лет мы с ним душевно провели время и поговорили о том, о сём. К слову, он единственный, кто добрался до девятой секции. Хотя я уверен, что смог бы и до десятой, но он был странным. Берлин, Камелот, меч в камне. Я все правильно понял? Но знаете, переселенцы душой, как мы с вами, очень любят поболтать. Они рассказывают историю, уверяя, что это выдумки. Например, своим детишкам на ночь... а те пересказывают их друзьям. Потом услышал какой-нибудь бар, и пошло-поехало. А зная, какой я умер на язык, совершенно без костей. Ну, он точно побывал на земле. Вот вы и в курсе этой истории, мастер. Не отвлекайте меня от веселья. Да-да, после всего пережитого и всех подстав с костей, я, как полный стукан. Решил опять пустить его в свое тело на время проведения этих мать его испытаний. Нет, я думаю, что смогу преподавать какое-то одно направление, ту же энтропию. В мозгах многое сохранилось, да и в анклаве зачитать «вызубрить студенческие учебники» будет не так уж сложно. Так, стоп. Я только что подумал, «вызубрить учебник не так сложно? Серьезно? Что происходит с моим простым человеческим «три дня ныть и так и не выучить у лукомурья дуб зеленый. «Сейчас мы по очереди испытаем вас по каждому направлению. Начнём с элементализма пятой ступени. С этим у нас справится многоуважаемый профессор». Костя отмахнулся моей рукой. «У вас что, так много времени? Солнце уже ушло за горизонт, а завтрак полуночи от аббатства останется только половинка. Но знаете, как обычно бывает. Граждан бросят, как скот, отвлекать на себя внимание тварей, пока сильные за горсть золотых монет будут прикрывать спины богатых, ставить барьеры между тварями и господами, защищать их особняки и частную собственность. Уцелеет только центральная часть аббатства. Зуб даю, самый длинный. Тишина. Но никто не усмехается. Правда, Примус попробовал, но поддержки не нашел. Димбельдог, Дерек и Дрейк сверлят меня взглядами, в которых сложно что-то понять. Надеюсь, вы просто безумец». — отвечает, наконец, Димбельдок. — Я исполню вашу просьбу. Господа, приготовьте все заклятия третьей ступени, желательно атакующие. Дерек, в магии света же есть что-то атакующее? — Найдется пара фокусов. — Вот и отлично. Господин Римус Голлен, э, я предупреждаю вас последний раз, что это безумие. Одновременно четыре плетения отразить можно разве что... Да никак нельзя. артефактов на вас никаких нет. Да и пригодились бы только те, что стоят миллионы золотых и имеют соответственный уровень. Такие используют в основном короли. Костя, я вообще-то согласен с ним. Да не сците вы, мастер. Знаешь, раньше ты так не выражался. Может, стирание памяти меняет твой характер? Прошу прощения, мастер. Пожалуйста, воздержитесь от урина несдержания. Так лучше. Это моя роль вам привычная. Да, «Да, так норм. Норм, норм». Костя разочарованно разводит руками. «Четверо магов хотят удивить меня третьей ступенью? Не дурите, господа. Последний раз требую выложиться по максимуму. Давайте подпишу бумажку отказа от ответственности. Я знаю, у вас такие есть. Я аристократ, выброшенный из дома. Что вы так нервничаете?» «Вскоре я подписываю стопку документов, особо не читая». Точнее, не успеваю читать, но, судя по бегающим зрачкам, которые я не контролирую, Костя молниеносно прочитал даже мелкие приписки. Он-то уж разбирается в контрактах и договорах. Все, готовы? Давайте. Все разом, седьмую ступень. Он безумец, — крюкает довольно примус, предвкушая мое унижение. Давайте, наконец, его успокоим. Мне этот цирк начинает надоедать. Отвлекает от дел четырёх профессоров. один из которых, к слову сказать, скоро станет директором. — Вы готовы, господин Римус Гален, дожалиться над вами первый? — Хороший вопрос, Костя. — Во имя отца и его святого пердака жалю вас. Ш — Что? Куда жалишь? — Нет, в нем точно что-то изменилось. В худшую сторону. Быдлан какой-то. — Прошу прощения. Жалюсь над вами, раб Божий. Аминь. Нет такого слова, сжаливаюсь. Новые слова придумывают. Вы, полагаете, первые не имеют такого права? Готов. Мастер, в последнее время вы не употребляли мясо прожарки Рейр. Я чувствую очень знакомый железный привкус крови. Очень знакомый вкус. Клыков у вас нет, но по крови вы, смотрю, уже сохнете. Он может иметь в виду только летающие сардельки. В Нью-Йорке их было много, и они были вкусными только в почти сыром виде. Эйнсор научил меня готовить их. Если чуть передержать на огне, то становятся жесткими, как подошва. Так что кровь я пил последний раз именно там. И кости чувствует это до сих пор? «Не переживайте так, мастер. Я уже давно догадался, где вы были и с кем, когда поставили на себя лимба. Привкус летающих членов...» — Лишь один из видимых знаков. И, кстати, тем, что вы их употребляли, сейчас нам сильно помогли. — Какие еще члены? Сардельки. Они даже похожи на них. Ну — Ну-ну. И рот такой вертикальный, а под крылышками подозрительный мешочек, который вы отрезали, да? Сардельки, мать твою, утешайте себя. Димбельдок поднимает руку. — Профессоры, приготовьтесь. Насчет три. Один... Все вскидывают руки, кто-то встает в странную позу. Дрейк вообще становится невидимым. Два. Профессоры что-то заряжают, готовят ловушки, уловки. Один! Начали! Вспышки, свет, гром, молния, огонь, запах тлена и смерти. Все заклинания не массовые, что намного смертоноснее для единичной цели. Мастер! Сейчас немного пощиплет. Это мое изобретение после одного неприятного случая. Пришлось понизить круг. «Но зато теперь мы не умрём. Без меня в этот фокус ни за что не сделали бы». В мыслях Кости быстро проскальзывают фразы. «Обитель высшей магии крови. Круг второй. Ледяное объятие падший». Просачивающийся через все дыры кровь – это не немного пощиплет. Это какой-то трехлятый, охренительный, бесчеловечно-незаконный метод издевательства. Будто тысяча трубок вонзились мне в тело и тысячи гномиков жадно меня посасывают, играя в игру кто сосет быстрее! Это чувствую я, это чувствует костя. Я бы, наверное, орал, если бы мог, но на моем подконтрольном косте теле не дрогнуло ни одного мускула. Он спокоен, как удав, и держит руки в карманах, даже не сжав кулаки. Кровь, выпущенная из меня, как из выжатой тряпки, превращается в защитный купол, очень эффективно ограждает всех направлений атакующей магии. Я вижу сквозь него. Что-то сверкает, бьется. По кровавой стене нервно проходит рябь после удара Димльдока. «Силен, толстяк!» «Впишу в свой список!» «Почему они не останавливаются?» «Разве не по одному удару была договоренность?» «Разве?» «Не слышал такого!» «С кем же ты разговариваешь, Гавен? Молниеносная реакция срабатывает. Я перехватываю руку Дрейка, материализовавшегося прямо передо мной. Когда он стал невидимым, то, вопреки логике, стал почти впритык ко мне и теперь тоже находился в куполе. «Этого тоже запишу. Он сразу понял, что вы будете использовать защитные чары, потому подошел вплотную. К слову, он тоже не слабак, а мы малости стали. Что делать будем, мастер? Не пора ли для разнообразия вам давать мне советы? Даже я его не почувствовал». невидимости без того претения седьмой ступени, но замаскировать ауру. У него восьмая ступень, мастер, скрывал свою силу. В Аргоне это очень модно, только мы с вами ходим и огромным членом машем во все стороны. Второй кулак я тоже перехватываю. Он что, просто хотел дать мне по морде? Чувствую, какие сильные у него руки. Дрейк тоже удивлен». Вижу, не только я не делаю акцента на магических умениях. Следующий удар коленом. Я блокирую тоже коленом. Метил засранец в пах. Велика вероятность, что я пропустил бы этот удар. Не управляй мной, Костя. Гад лучше меня по всем пунктам, даже в физике. Интересно, Кмагей Дрейк. А если так? Кровь по всему моему телу начинает превращаться во что-то твердое. Если так пойдет и дальше. то я превращусь в обездвиженную статую, а концентрация кровавого щита оборвется. При том, что профессоры нещадно лупят по нему и не желают останавливаться. Костя, ты же умный. Сам напросился все разрулить. Выпендрился тут. Вперед, самая пора. Ну, знаете, мастер, некоторые обстоятельства сильно ограничивают меня. Кстати, благодаря вам половина моих мыслительных процессов всегда занята лимба. Потому что эта дрянь постоянно их запутывает. Чтобы этого не допустить, я концентрируюсь на контрплетениях, что требует много сил. Надеюсь, вы довольны результатом? К слову, умирать сейчас совсем не к месту. Предлагаю текать в анклав. Выжить тоже победа, в какой-то степени. Ну не убьют же они нас. Слушай. Вообще-то убьют. Вы не прочитали отказ от ответственности. Нет, блин, просто галочку поставил. Как я мог успеть, если ты только зыркнул на бумажке и сразу их подписал? «О, радует, что вы пока они настолько развились!» «Гадство!» Руки уже полностью отдеревенели, а кровавый щит начинает мерцать. «Жалко!» «Эпично не получилось!» «Хотя... пока не получилось!»